Глава 13 Судьба одной полукровки. Я все же побывала в столице, как и мечтала. Но я точно не мечтала посетить ее проездом по окраинам. Мы приехали затемно на нескольких каретах, заселились в городские апартаменты герцога и тотчас упали отсыпаться после долгой дороги. Я даже оценить убранство не успела. Лишь размеры помещения, спальные места нашлись для всех. Хотя кроме благородного семейства сюда явились четверо парней из охраны, я и три опытные служанки, способные на ходу подшить платье, уложить волосы дам в сложные прически или решить другие мелкие проблемы, могущие возникнуть в любой момент. Меня разместили в комнате с последними. Видимо, посчитали, что ночевать с солдафонами юной деви опасно. То ли для меня, то ли для самих вояк. Я так и не поняла, почему Ара не поехал с нами, раз уже закончил свою медитацию. Ночью столица мало чем отличалась от любого другого города, а после пробуждения досточтимые господа и дамы сразу начали собираться на банкет. Даже нам, всей охране, выдали новую парадную форму. А я не забыла надеть мягкую маску, закрывающую почти всё лицо. После меня ждало второе разочарование. Мы снова выехали из столицы и направились в поместье какого-то графа, что жил почему-то за чертой города. Правда, там было на что посмотреть. Зимний дворец впечатлял великолепие. Гости пребывали и пребывали, Даже самому герцогу Мейзу пришлось некоторое время ждать очереди, пока по дорожке проезжали прибывшие раньше нас. Это и есть их хваленые банкеты. Ездить всей разряженной толпой из дома в дом, чтобы там отужинать за большим столом. И повторяют эту напряженную, дорогостоящую, отнимающую уйму времени скукотень дважды в год, в зимние и летние сезоны. При свете высшее общество просто не сумело придумать развлечения веселее. Часть охраны осталась в каретах. В помещении из нас взяли двоих. Да и то нам с напарником удалось только одним глазком оценить сверкающий зал с длинными столешницами и хрустальными люстрами. Ожидать господ следовало в приемной, где мы получили закуски и приготовились к нескольким часам самого глупого в жизни времяпрепровождения. За безопасность высокопоставленных гостей хозяин отвечал лично, поэтому не было нужды прицеплять себя булавками к юбке Айлы, чтобы не отступать от нее ни на шаг. Следующий банкет, который состоялся через три дня, практически в точности повторял первый. Разве что из столичных апартаментов мы теперь приехали не в поместье, а в самый настоящий дворец, принадлежавший некому герцогу. Помещение еще более громадное и сверкающее, дорога чуть короче, но все та же скукота. Однако Айла и Эмиран после таких праздников выходили с горящими глазами и в полном восторге. При свете так мало развлечений, что и это сойдет для эйфории. На втором банкете я все же подбила напарника подкрасться и заглянуть в большой зал, где за столами разместились счастливые гости. Они разговаривали о всякой светской ерунде, а я не сдержала своего никому не нужного мнения. Хоть бы музыкантов пригласили. Да и браки по любви организуются быстрее, если бы кавалеры приглашали на танцы дам. Молодой солдат герцогства Мэйс выпучил глаза и шепотом переспросил. «Предлагаешь по парам танцевать, Ви? Это как-то уж слишком». Он снова перевёл взгляд на арку, из-за которой мы выглядывали и задумчиво добавил. «Да и в высшем обществе немногие браки заключаются по искренним чувствам. Возможно, лишь наш прекрасный господин не станет принуждать своих детей к неприятной женитьбе. Но и это объяснимо. Выше него только сам император, куда уж ему заботиться о выгоде и положении». Лакеи в белоснежных костюмах больше не могли выносить такой наглости и тихо зашикали на нас, чтобы убирались в комнату для ожидающих. Я бы не обратила внимания на их раздражительность, но была не одна, поэтому поплелась в конуру, причитающуюся людям нашего ранга. А после третьего банкета мы наконец-то могли собираться домой. Я всей душой рвалась обратно в Мейс. Переночевали в столице. Ранним утром отправились в путь. Дорога оказалась столь же спокойной, как и первая. Отдыху мешали лишь восторги Айлы, которая впервые в жизни присутствовала на банкетах подобного уровня. Миран угрюмо смотрел в окошко. Видимо, он себе партию пока подыскивать морально не был готов. К сожалению, на этом был не конец сезону веселительных мероприятий. Десерты, как полагается, оставляли напоследок. Теперь уже мейзу полагалось быть принимающей стороной. А поскольку он по какой-то причине не считал нужным содержать дворец при столице, его гостям придется точно так же трястись в карете. И никто ведь без крайней уважительной причины не откажется. Приглашения членов королевской семьи считались неоценимыми. Ну а нам размещать всю эту толпу со всей прислугой на пару ночей. Сейчас хотя бы стало ясно, для какой цели в герцогстве выстроили такой большой замок. Вот к Нореге никого через все государство не поедет. Хорошо устроился. Да он и не приглашал, что говорило в пользу его разумности. Завершать сезон банкетов будут снова в столице, в самом дворце императора. Но билеты туда получат лишь избранные. Даже детей герцогов пока не зовут по причине их молодости, хотя они и родные племянники его величества. От меня никакого участия в организации праздника не требовали, и, разумеется, я сразу рванула Караю, чтобы пересказать ему события последних дней. А то ведь за первым же ужином Айла выложит каждую мелкую подробность, мне ничего не оставят». Кейсар встретил нас по приезде и сразу удалился в комнату, а на мое появление в спальне никак не отреагировал. «А вот и ты!» Я уже привыкла излучать радость за нас обоих. «Вижу, как соскучился!» «О, нет, нет, не обнимай так крепко, задушишь!» арай даже после этого не отвлекся от чтения. Но меня это никогда не смущало. я Наконец, и в столице побывала. Правда, мало что успела посмотреть, но то, что видела, впечатляет. Я ведь много путешествовала. Кажется, если сложить все знакомые мне города, и то получится меньше одной столицы. а «Ау! Драгоценный мой учитель! Ты за время моего отсутствия не охрип же, нет?» «Я тебе не учитель». Соизволил отреагировать он. «Ура!» — воскликнула я. «Голосовые связки на месте, а то я постоянно за них тревожусь. Кстати говоря, ты почему с нами-то не поехал? Мы с ребятами, безусловно, молодцы. Но вдруг бы на нас напали целые армии или одним кейсаром?» Арай приподнял голову и медленно перевел взгляд на мое лицо. Застыл на пару секунд и зачем-то заметил. Ты не переоделась. Бросила взгляд на свой пыльный дорожный костюм и пожала плечами. Подумаешь, какое важное дело. Не отдохнула, не приняла ванну, не сменила одежду на чистую, а сразу же поспешила перекинуться с ним парой слов. Это расставание по времени было намного короче предыдущего, но все же оставалось расставанием. Никакие неудобства не могут оцениваться выше нашей встречи. И только исключительно Чистюля акцентировал бы на такой мелочи внимание. Я заговорила строже. «Не уходи от вопроса, болтушка! А, кстати, к нам скоро приедет вся столичная элита. Если вдруг комнат не будет хватать, к тебе перееду. Ты же не возражаешь? Не возражаешь? Так почему ты тут отсиживался, пока твой господин жизнью рисковал?» Снова длинная пауза. Вероятно, заклинатель выбирал вопрос, на который собирался ответить. «Подозреваю, что охотились на меня, а не на милорда. Моё присутствие было большей угрозой, чем отсутствие». а понимающе протянула я. «Какой предусмотрительный жертвенный агнец! С другой стороны, если бы ты ошибся, и на нас напали кейсары...» то от всех мэйзов остались бы рожки да ножки. Похоже, ты рисковый парень. Похоже, моё предположение было верно. Вернул мне он. И я продолжал упорствовать. А если бы всё-таки напали? Тогда моё предположение было бы ошибочным. Пришлось бы искать себе другого добродетельного господина, Морока. Серые глаза на сморщенном старостью лице едва заметно сверкнули. Твою имбигу! Да он внутри сейчас точно улыбнулся или даже усмехнулся. Абсолютно ничего не выдавало его хорошего настроения, но почему-то мне казалось, что он рад всему. Приопираться со мной, видеть меня или что все вернулись в добром здравии. Я протянула руку и имело счастье пощупать сероватый след в воздухе. А уже стоял за моей спиной. Похоже, радость его не таких масштабов, чтобы позволить моему пальцу ткнуться в шершавую материю рясы на его плече. В следующие несколько дней моей задачей было не путаться под ногами услуг, которые уже в который раз проверяли и перепроверяли на до блеска замок. Гостей встречали всей семьей. Я в маске топталась поодаль, просто присматривая за Айлой. Но здесь было намного спокойнее. Только полный идиот посмел бы кому-то причинить вред, зная, что у Мейза огромная армия идеально подобранных солдат, а возглавляет ее настоящий кейсар четвертого круга. Возможный враг и шагу ступить не сможет после своего преступления, а вредоносные заклинания нейтрализуют еще до того, как они нанесут заметный ущерб здоровью. И вот, когда уже почти все гости прибыли и были размещены на верхних этажах без единой задорины, разразилась катастрофа. Вернее сказать, высокая честь, огромная удача и событие, которое еще 10 лет можно будет с придыханием обсуждать. Наш господин получил записку, что старший брат лично решил посетить его банкет. Подобным ни один организатор похвастаться не мог. Да и сюда его величество в последний раз приезжал только на первую свадьбу молодого Мэйза. Честь-то огроменная, но по факту она напоминала стихийное бедствие. Спешно переселяли еще не отдохнувших графов и маркизов в другое крыло, чтобы императору со свитой выделить целый этаж. В мою комнату поселили чью-то охрану, а меня попросили пару ночей провести «Нет, к сожалению, не у отправили к нашим служанкам. Напомнили, что мне лучше показываться на люди только в маске. Я ни с чем не спорила, поскольку видела, как все взвинчены. Даже меню для банкета в последний момент пересматривали, а я впервые за все время услышала, как леди Нара кричит на слуг. Но зато утром следующего дня я увидела того, кто будет поинтереснее всей столице властителя света, хранителя светлой магии, главенствующего над всеми орденами его величества Саймона 109-го. Он прибыл с целым кортежем, что неудивительно. Встречающих все равно оказалось больше. Все от мала до велика вывалились на улицу, чтобы выстроиться рядами и поклониться. Я наблюдала за происходящим из надзорной башни охраны. Императору перевалило за сотню лет, большую часть которых он провел на престоле. Сильнейшие заклинатели света делятся с ним своим долголетием и здоровьем, которые зарабатывают долгими медитациями. Для любого другого человека подобный расклад сочли бы несправедливым, но в данном случае все понимали необходимость. На вид коронованной персоне невозможно было дать больше пятидесяти. Он не был слишком полон или слишком худ, Обычное для света не самое изящное лицо с массивным подбородком. И все же он отличался ото всех. Импозантный, с гордым взглядом, высокомерной улыбкой. А его мантия излучала больше магического света, чем все люстры в большом банкетном зале Мэйзов. Его величество слепил взоры. И было трудно сразу вспомнить, что под яркой оболочкой скрывается такой же простой смертный, как любой человек в этом мире. Боги, надеюсь, он погасит свою мантию, войдя в замок, а иначе у всех радостных гостей за пару часов столь приятного соседства выгорят глаза. За его спиной шагали шестеро угрюмых кейсаров, для помпезности поднявшие по одному кругу. Чего так боится властитель света, если таскает за собой целую кучу сильнейших магов? Уже за заклинателями топали разряженные жены. В дорогу его величество прихватил целых трех — Наверное, из десяти выбрал тех, кто лучше всех себя вел. Надо признать, что каждую можно было назвать исключительной красавицей. Кажется, если носишь корону, то не обязательно бороться с греховными намерениями. Повезло ему, что времена изменились. Мог хоть отборы по всей империи устраивать. Даром, что все десять мест уже заняты. Когда процессия проследовала в центральный вход, Я забежала через «Черный» и скрылась в спальне служанок. Поскольку Арай будет лично следить за порядком, почти все охраны, включая меня, приказали разойтись и отдыхать. «Полукровки вообще желательно не высовываться до отъезда последнего гостя», примерно так мой закадычный генерал и выразился. Но я и не расстроилась». Несмотря на присутствие первой персоны государства, сильно сомневаюсь, что этот банкет пройдёт хоть чуточку веселее предыдущих. Я улеглась на лежанку и отоспалась на две недели вперёд. То есть провела время лучше, чем празднующие. У такого решения было лишь одно неприятное последствие. Когда служанки вернулись глубокой ночью, они ненароком разбудили меня. И уже после этого уснуть я не смогла поэтому пошла бродить по уснувшему замку, не особенно опасаясь с кем-то встретиться, но на всякий случай готовясь сразу же отпрянуть назад. Именно из-за этой осторожности меня не заметил герцог Мейс, который тихо говорил брату. «Прошу в библиотеку, ваше величество, там будет удобно обсудить все дела». Видимо, император явился не только ради банкета. Я любила подслушивать, И достигла в этом мастерстве небывалых высот. По крайней мере, досконально изучила самые удачные места, где можно затаиться. Арай обычно чувствовал мое присутствие, но не возражал, поэтому у меня давно появилось ощущение, что ничего непростительного я не вытворяю. А мое природное любопытство было ненасытным. Сейчас я тем более не отказалась себе в удовольствии утолить интерес». На цыпочках сдала в левый коридор и сразу прибавила хода. Второй вход в библиотеку был дальше, но собеседники не спешили. И потому я успела не только прийти первый, но и забраться сначала на стеллаж, а потом и на балку под потолком. Надеясь, что император не прихватил с собой кейсаров, удобно улеглась на живот и надежно вцепилась руками в перекладину, готовая пробыть в таком положении хоть до самого утра». На удачу милорд Мейс и его величество пришли вдвоем. Уже по этому факту я предположила, что дело какое-то тайное или сугубо личное, какое даже отличной гвардии скрывает. Значит, будет еще интереснее». Когда они направлялись к круглому столу, Винсент продолжал уже начатую тему. «Просто характер. У нашего дорогого кузена в запасе много грубых слов» но пока нет подтверждений, что он хочет устроить переворот или каким-то образом омрачить вашу репутацию. Голос императора был глубоким, зычным и чётким. нарега просто хам и скандалист. Последние тридцать лет он направо и налево талдычит, что я, дескать, перестал уделять должное внимание порядку в империи, а все мои заслуги закончились установкой барьера перед мраком. Только глянь на него, Винсент. Каждая выскочка считает, что на моём месте справилась бы лучше. Я давно не обращаю внимания на подобные выпады. Герцог покачал головой и тяжело вздохнул. И тем не менее его влияние на юге игнорировать нельзя. Но вы правы, пока он скорее безобидный хам. Если позволите, повторю своё мнение. Нашего с вами кузена, как и прочих недовольных, можно надолго утихомерить, если только провести пару незначительных реформ и показать, что его величество перебил с нервным взмахом руки. Ерунда пустое! Если уж и существует претендент на престол, которого мне стоит опасаться, то это не тупица Нарега! После короткой паузы император выдал нечто неожиданное. Ты! Мэйс побледнел и отступил на шаг. «Что, простите? Я? Но я ведь всегда...» И на этот раз император не стал его дослушивать. «А что я должен думать, Винсент?» «Среди знати давно ходят слухи, что мой младший брат долгие годы зарабатывал себе репутацию самого мудрого и сострадательного сюзерена, а силу под своим крылом он собирает не просто так. Зачем герцогу армия, что сильнее императорской?» «Зачем тебе мощь, которой нет у меня, если ты не планируешь какую-то беду? Я долгое время набирал в личную гвардию только кейсаров, но мне нужен и этот, особенно этот». Не только я сразу поняла, о ком идет речь. «Мэйс Паник». «Я никогда не обсуждал с Араем ваше предложение. Уверен, оно ему не понравится. А я не могу, не хочу ему приказывать». Ваше Величество, вся сила, которую я собираю, предназначена не для гнусных дел, а для поддержания порядка в вашей империи. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не стал бы претендовать на престол, пока вы живы и в добром здравии. Не думал, что, позволяя раю набирать и тренировать лучших солдат, я каким-то образом начну выглядеть угрозой. Саймон 109-й скривился, будто до смерти устал от патетики. «Именно для подтверждения твоих благих намерений я и прошу о маленькой услуге. Боюсь, наш господин Серс уже стал сильнейшим магом из ныне живущих или станет таковым в скором времени. Кому, по-твоему, он должен служить, если не верховному хранителю света? Для продления жизни мне нужны заклинатели высочайшего уровня. Вдруг завтра меня настигнет тяжелая болезнь? Я вся обратилась в зрение и слух, опасаясь пропустить слово или жест. Когда император занял стул за высоким столом и сложил руки в замок, Винсент тоже позволил себе упасть на длинную скамью. Судя по всему, он был обессилен этим разговором. Наотрез отказаться мешало положение просящего, но соглашаться он не хотел. И потому просто пытался вспомнить подходящие аргументы, но при том говорить чистую правду. «А рай действительно способен на чудеса. Однажды во время охоты я крайне неудачно упал с лошади, повредил спину и острым камнем пробил легкое. Думаю, мне оставалось жить не больше часа, но мой генерал поставил меня на ноги за считанные минуты. Вы сами многократно продлевали жизнь за счет чужой силы. Знаете, как это бывает?» При этом ритуале неизбежно заглядываешь в душу заклинателю, и увиденное в тот день меня почти испугало. Сэрс — воин света, он излучает свет и творит только светлые дела. Но внутри него непроглядная мгла. Ему здорово досталось в детстве, это не могло пройти без следа. Хотя тогда же я окончательно понял, что он уважает меня, и на том уважении строится его преданность. Однако опасность в другом. Кейсар в этот момент тоже проникает в твою душу. Если в моей голове лишь меха добыт местных рыбаков, то в вашей хранятся секреты государственной важности». Его Величество свёлк переносится густые тёмные брови, сразу понимая намёк. «Считаешь, что меня он предаст, потому что не уважает? Так ведь это не проблема. Пройдёт ритуал присяги, как и все кейсары моей личной гвардии». «Гвардии?» — воскликнул Мейс с почти явственным раздражением. «Ваше Величество, а Раю-серсу больше подошла бы должность архимага, а не обычного охранника. Он уже получил четыре круга кейсара. Расточительно его использовать там, где справятся другие. И спешу заметить, что как раз эти четыре круга могут позволить ему обойти любые клятвы». Император проигнорировал последнее замечание. «То для меня он не может делать того, что делает для тебя?» Мэйс вмиг успокоился. «Я неверно выразился, Ваше Величество. А не охранял нас, а скорее обустраивал нашу охрану. И сам себе выбрал эту работу, как и все обязанности. Я знаю его долгие годы, он каждый день помогает мне и моей семье, но я до сих пор не уразумел, чем заслужил такую преданность». «Как будто это какая-то сделка, условия которой мне не открыли. И я очень сомневаюсь, что в рамках этой сделки имею право приказывать ему поклясться в верности другому господину, пусть даже самому почетному во всех мирах». Его Величество стукнул кулаком по столу и еще громче потребовал. «Так давай у него и спросим. Чувствую, что это ты не хочешь его отпускать, чем еще сильнее питаешь мои тревоги». «Или твой служка настолько дерзок, что откажет самому императору?» «Что вы, ваше величество, дерзость — это не про него!» Заметил Мейс устало и поднялся на ноги. «Не забывайте, что он не испытывает никаких эмоций, и по этой причине с ним крайне сложно общаться. Но если вы настаиваете...» Герцог призвал колокольчиком в слугу. Тот убежал по поручению, и уже через несколько минут в библиотеку вошел Арай — «Кто бы удивлялся, что даже глубокой ночью мой обожаемый старикан будет вырежен в белоснежную рясу, а волосы соберет в идеальный хвост? Он просто остановился в ожидании, даже перед лицом такой персоны, не забыв о своей привычке никого не приветствовать. Лица его я не видела, но все равно на нем ничего интересного обычно не отыщешь. Император сам подошел к нему и склонил голову на бок, пристально осматривая». Его величество оказался почти одного роста с заклинателем и по меркам света считался очень высоким. «Итак, тот самый господин Сэрс», — проговорил Саймон задумчиво, «который годами не даёт мне покоя. И ещё при первой встрече один из моих гвардейцев подсказал, что ты намного моложе, чем выглядишь. Почему ты носишь эту иллюзию? Ты настолько юн, что недостаточно солиден для должности генерала?» Другой на твоём месте, наоборот, гордился бы небывалыми успехами, которых мало кто достигает и в пятьсот лет. «Не умею гордиться». Кейсар смилостивился до того, чтобы разомкнуть губы и выдавить из себя три слова. Император отчего-то тихо рассмеялся и попросил. «И всё же в чём причина? Нравится считаться дряхлым стариком?» Арай посмотрел в сторону, скосив взгляд и вверх, но оборачиваться ко мне не стал. Затем на Мейзе, и тот едва уловимо кивнул. Видимо, герцог смирился с неизбежностью хоть чем-то закончить этот разговор. Тогда сэрс поднял руку и, кажется, начертил в воздухе перед собой какой-то знак, отменяя иллюзию. Но после этого император в прямом смысле подпрыгнул, отпрянул и снова подался ближе к заклинателю, а его голос зазвенел у меня в ушах. «Полукровка? Один из сильнейших магов моего света! Полукровка? Боги, хранить мой разум! Теперь понятно, почему ты, брат, не хотел отдавать его мне, боялся раскрыть эту тайну О, боги! Как сильно изменился мир! Еще недавно полукровки могли лишь посуду мыть в забегаловках и обслуживать чужие постели, а теперь один из них не только обучался в сэрсе, но и стал генералом!» И если до сих пор мне было очень интересно происходящее, то последняя новость буквально выбила из колеи. Понятия не имею, я рухнула вниз от изумления, или мне непременно надо было собственными глазами убедиться. Приземлилась на ноги, сразу побежала к Араю и в голос застонала. Это была чистая правда. Тёмная кровь виделась в каждой черте идеального лица. Даже самые писанные красавцы света уступают полукровкам, Он оказался еще моложе, чем я предполагал, а высокие скулы прямой нос и точеный овал худого лица делали его внешность совершенной. И я угадывала в гладкости кожи прежнего орая и теперь понимала, что заставляло его всегда носить на лице искажения. Новая внешность требовала бы больших затрат сил, а старость уравнивает всех. Неизменными остались только серые глаза и седые волосы. Но разница, тем не менее, потрясала воображение. А рай на моё появление вообще никак не отреагировал, а на меня кто-то пытался наорать сбоку. «Ви, ты снова подслушивала! Ах ты, нахалков! Выпороть тебя мало! Позорище всего герцогства!» «Снова?» — с трудом выдавила я, пока не в силах оторвать взгляд, от одновременно знакомого и незнакомого лица. что вы милорд «Такая случайность со мной впервые!» «А кто тут у нас? Еще одна полукровка!» — удивился император. «Храни меня свет! Никогда не видел девы красивее!» «Братец, ты поразил меня широтой взглядов! Пора и мне брать с тебя пример!» «Эти двое украсили бы не только твою глушь!» Несмотря на шокирующий факт, мое предложение остается в силе. «Господину сэрсу больше не нужно носить иллюзию!» «Я выступлю гарантом, что никто не упрекнет в происхождении моего гвардейца. На рассвете я отбываю в столицу, но надеюсь получить положительный ответ как можно скорее». Он направился из библиотеки, успев сказать последнее слово. Я таращилась на орая, герцог Мэй схлопал меня ладонью по спине и ругал за неподобающее поведение. У меня был миллион вопросов, но почему-то ни один из них не вырывался наружу. Столь глубоко было мое потрясение. И стало понятно терпение Арая по отношению ко мне. Мы с ним — эксклюзивная редкость, которая ощущает неизбежную тягу друг к другу лишь по причине расового родства. Заодно объяснялось, почему призывный меч появляется в его левой руке. Моя правая тоже в светлой магии никудышная». Это как будто всё меняло, добавляло детали и многие вещи делало понятнее. Я материлась вслух и про себя, пока Мэйс не выставил меня за дверь силой.